Конец ленивцам Гибель австралийской мегафауны – первый заметный результат деятельности Homo sapiens на Земле. Следующей была экологическая катастрофа еще больших масштабов, на этот раз в Америке. Homo sapiens – оказался первым и единственным видом человека, кому удалось добраться до западного полушария. Это произошло примерно 16 тысяч лет тому назад, то есть за 14 тысяч лет до нашей эры. Первые поселенцы прибыли в Америку пешком. В тот момент уровень моря понизился настолько, что между северо-востоком Сибири и северо-западом Аляски возник сухопутный Мост. И все-таки это был трудный путь, возможно, даже труднее морской экспедиции в Австралию. Чтобы перебраться в западное полушарие, сапиенсам предстояло сперва научиться искусству выживать в экстремальных условиях Северной Сибири в полярную ночь при 50-градусном морозе. Прежде ни один человеческий вид не забирался так далеко на север. Даже привычные к холоду неандертальцы держались южнее, в более теплых регионах. Но Homo sapiens, чье тело гораздо более приспособлено к условиям африканской саванны, чем к царству вечных снегов и льдов, благодаря своей изобретательности не пропал и в Сибири. По мере того, как большие группы кочевников-сапиенсов мигрировали на север, они учились делать снегоступы И, пользуясь иглой, шили теплосохраняющие костюмы из многих слоев меха и кожи. Они разрабатывали новое оружие и сложные способы охоты, чтобы убивать мамонтов и других крупных животных Сибири. По мере совершенствования одежды и охотничьих приемов, сапиенсы отваживались проникать в эти ледяные регионы все глубже, и чем дальше они заходили на север, тем более совершенствовалась их одежда, Охотничья стратегия и навыки выживания. Но к чему такие усилия? Неужели люди добровольно выбрали местом своего обитания Сибирь? Очевидно, некоторые племена были загнаны туда войной, демографическими проблемами или природными катаклизмами. Однако в этих краях имелись и свои плюсы. В первую очередь, обилие белковой пищи. В Арктике... обитало множество крупных вкусных животных, в том числе северные олени и мамонты. Каждый мамонт был для охотников целой ходячей мясной лавкой. В условиях вечной мерзлоты мясо сохранялось долго, люди получали вкусный жир, теплую шкуру и ценную мамонтовую кость. Находки в Сунгире показывают, что охотники на мамонтов не просто выживали на холодном севере, они процветали. Со временем охотники на мамонтов, мастодонтов, шерстистых носорогов и оленей расселились по всей Сибири. Около 14 тысяч лет до нашей эры, вслед за своей добычей какие-то племена перебрались из северо-восточной Сибири на Аляску. Разумеется, тогда они не знали, что открывают новый мир. И для мамонтов, и для людей Аляска была продолжением той же Сибири. Поначалу путь с Аляски на юг преграждали ледники, и лишь немногие смельчаки проникали на основную территорию американского континента. Но около 12 тысяч лет до нашей эры наступило глобальное потепление, лед растаял, открылись новые проходы, и люди массово устремились на юг, и распространились по всему континенту со скоростью степного пожара. И несмотря на то, что столько поколений училось охотиться на крупную дичь в арктических условиях, люди быстро приспособились к огромному разнообразию климатов и экосистем обеих Америк. Потомки сибиряков освоили густые леса на востоке нынешних Соединенных Штатов и болота в дельте Миссисипи, пустыни Мексики и влажные джунгли Центральной Америки. Одни поселились на берегах Амазонки, другие в горных долинах Анд или в пампасах Аргентины. На покорение нового света понадобилось всего тысячелетия, максимум два. К десятому тысячелетию до нашей эры люди достигли крайней точки на юге Америки, острова Огненная Земля. Этот блицкрик подтвердил неиссякаемую изобретательность Homo sapiens и поразительную способность адаптироваться. Никаким другим существам не удавалось так быстро перемещаться из одной среды обитания в другую, не имеющую ничего общего с прежней, и приживаться там, используя все тот же, по сути дела, набор генов. Американский блицкриг отнюдь не был бескровным. Эта война оказалась столь же разрушительной, как любая другая. 14 тысяч лет назад американская фауна была гораздо разнообразнее нынешней. Первые колонизаторы, продвигаясь на юг от Аляски на равнины Канады и запада Соединенных Штатов, обнаружили там мамонтов и мастодонтов, грызунов ростом с медведя, огромные стада лошадей и верблюдов, громадного размера львов и десятки других видов животных, о которых мы давно забыли, в том числе грозных саблезубых тигров и гигантских живших на земле ленивцев. Они набирали вес до 8 тонн, а ростом были под 6 метров. Зверинец Южной Америки был еще более экзотическим, и крупным млекопитающие, и невиданные птицы, и присмыкающиеся. Обе Америки стали природной лабораторией, где происходил самый масштабный эволюционный эксперимент в истории Земли – Там возникли и благоденствовали животные и растения, которых никогда не знали ни Азия, ни Африка. И вдруг все кончилось. Стоило появиться сапиенсам, и за два тысячелетия большинство уникальных видов исчезли без следа. Современные исследователи считают, что Северная Америка лишилась 34 из 47 видов крупных млекопитающих. Южная. Пятидесяти из шестидесяти. Исчезли саблезубые тигры, безраздельно царившие в этих местах более тридцати миллионов лет. Пропали гигантские ленивцы и огромные львы, американские лошади и верблюды, мамонты и грызуны-великаны. Вымерли тысячи млекопитающих помельче, рептилии, птицы и даже насекомые и паразиты. Когда не стало мамонтов, за ними последовали и все виды их клещей. Десятилетиями палеонтологи и зооархеологи, люди, ищущие и изучающие останки животных, прочесывают горы и равнины обеих Америк в поисках костей древних верблюдов или хотя бы экскрементов гигантского ленивца. Когда им удается хоть что-нибудь найти, эти сокровища бережно упаковываются. и отправляются в лаборатории, где каждую косточку и каждый капролит, так ученые именуют окаменевшие фекалии, тщательно изучают и датируют. И все эти исследования дают один и тот же результат. Наиболее свежий помет ленивцев и кости верблюдов относится к тому периоду, когда на континенты хлынул поток людей, то есть к периоду с 12-тысячного по 9-тысячные годы до нашей эры. Лишь в одном месте ученым удалось найти экскременты ленивца, относящиеся к более позднему времени, к 5-тысячному году до нашей эры, на нескольких Карибских островах, в частности на Кубе и Гаити. Пять тысяч лет до нашей эры. Как раз тот момент, когда люди сумели переплыть Карибское море и поселиться на этих больших островах. И вновь некоторые исследователи пытаются оправдать Homo sapiens и свалить вину на изменившийся климат. Ради этого приходится допустить, что по какой-то таинственной причине на Карибских островах семь тысяч лет сохранялся благоприятный для экосистемы климат, в то время как на все западное полушарие обрушилось потепление. Но в деле об американской фауне нам не отмыться. Мы виновны. Даже если перемена климата оказалась дополнительным фактором, основной причиной все же стало вмешательство человека.